Глава первая. Машину ощутимо повело вправо. Руль так и норовил перехватить управление и впечатать меня в бордюр, опозорив перед всеми участниками движения. Хорошо, хоть скорость была низкая, я только тронулась. Чтобы удостовериться в том, что самоуправство баранки не плод моего воображения, я порой раз ненадолго... Насколько хватало нервов и выдержки, разжимала пальцы, но тут же снова ловила руль, чтобы выровнять пошедший в разнос автомобиль. «Таким макаром я далеко не уеду», – рассудила я и, включив аварийку, припарковалась. На дорогах уже становилось плотно, сказывался конец пятничного рабочего дня. Народ спешил покинуть центр города и как можно скорее окунуться в первый сентябрьский уикенд. Я от большинства не отставала. Хорошо, что Игорь Дмитриевич отпустил сегодня пораньше. Хоть я за рулем всего ничего, но даже такой профан, спущенного в ноль колеса, не заметить не мог. Вот и причина того, что моя зефирка вела себя так странно. Обычно она хозяйку не подводит, если я, конечно, не забываю выключить фары или заправиться вовремя. «Блин!» – шумно пожаловалась я прохожим, Но те, лишь добро ухмыляясь, проходили мимо. «Да и чем они могли мне помочь? Советом, что ли? Вот уж спасибо!» «Так...» Мысленная взяла себя в руки и попыталась решить, кому будет лучше обратиться за поддержкой – к папе или брату. Так себе вариант, конечно. Эти двое меня засмеют и примутся доказывать, что самостоятельно жить мне еще рановато, используя мои промахи против меня же» как полицейские в американских блокбастерах. А как рановато, если я в свои 24 успела окончить магистратуру с красным дипломом, получить водительское удостоверение и устроиться на первую серьёзную работу. Причём приличную, не менеджером каким-нибудь. С недавних пор я – ассистент генерального директора и владельца компании по подбору найма персонала, что не могло не радовать, ведь родственники не верили в мой успех. Предлагали к себе поблату устроить. Оттого так приятно было каждое утро вставать на работу, как будто этим я ежедневно утирала умникам нос. Зефирку как раз мне папа на окончании университета и подарил. Белоснежная мини сразу же стала любовью всей моей жизни. Правда, брат утверждал, что долго я на ней не проезжу и покорежу а первый же мусорный бак во дворе. Но вот уже два месяца я держалась, и парковала любимицу подальше от всяких подозрительных и крупных предметов. Нет, таких козырей я в руки родственников самолично давать не собиралась. А кому тогда звонить? Из друзей у меня одни девчонки, коллег просить как-то было неловко. Вот бы Игорь Дмитриевич сейчас возвращался мимо домой и заметил, что его ассистентке нужна помощь. Придаваясь сладким мечтам, я не придумала ничего лучше, чем поднять крышку капота. Пускай проезжающие мимо видят, что симпатичной девушке нужна помощь. Может, кто и остановится помочь. Капот до сегодняшнего дня я ни разу не открывала. Знала лишь, что для этого нужно было бы то ли нажать какую-то кнопочку, то ли потянуть рычажок возле руля. Что ж, когда-то все равно придется начинать. Я распахнула водительскую дверь но не широко, так, чтобы проезжающие мимо автомобили ее не снесли и постаралась протиснуться в узкую щель. Юбка от платья тут же облепила мой торчащий кверху зад, наверное, поэтому мне в порой раз посигналили. Нужный рычаг я нашла сразу, на нем был изображен автомобиль с открытым капотом, потянула и тут же услышала щелчок. Надеюсь, так и должно было быть, и я ничего не сломала. Повеселев на фоне первого успеха, я двинулась к капоту, но тут меня ждало разочарование. Больше, чем на сантиметр, противная крышка отказывалась подниматься. Я дергала ее двумя руками, смело совала пальцы со свеженьким нюдовым маникюром в образовавшуюся щель, но все было тщетно. Упрямый капот никак не поднимался. Наверное, все-таки что-то сломала Нужно было сразу папе звонить, так бы только из-за колеса издевки выслушивала. «Да что ж ты будешь делать?» С чувством выругалась я и еще раз потрясла капот. «Вам помочь?» Раздалось сбоку, и я повернулась к подошедшему парню. На вид он был лет на пять старше меня, и его серые глаза лучились хитрой улыбкой, на лоб падали завитки русых, кудрявых волос, а на запястье висели разноцветные плетеные фенечки. Одет он был в простые джинсы, белые кеды и белую же футболку с небольшим красным логотипом на груди, благо погода в первых числах сентября позволяла обходиться без куртки. «Капот не открывается», – пожаловалась я, вытащила пальцы из щели и принялась оттирать их от грязи. И хотя подошедший тип не выглядел спецом в автомобилях, выбирать мне, к сожалению, было неисково. «Я из салона его открыла, а крышку поднять не могу». «Не понимаю, в чем дело». Незнакомец подошел ближе, потеснил меня и сунул собственные длинные пальцы туда, откуда я только что вытащила свои, только чуть правее. «Тут еще один запорочный рычаг есть, на него нужно нажать», объяснил он и легко поднял железяку. «Спасибо!» — от души произнесла я, только что в ладоши не похлопала. Вот как внешность бывает обманчива, оказывается. «На здоровье!» Светло улыбнулся мой неожиданный помощник. «А зачем вам это? Омывайку удалить хотели? Давайте я помогу, а то испачкаетесь». Он осмотрел мое бежевое платье-футляр. «Нет, у меня колесо спустило». Замялась я и переступила с ноги на ногу, не зная, как объяснить свои действия и не выглядеть при этом последней дурой, поэтому говорить больше ничего не стало. «Парень странно на меня посмотрел» но покидать странную девицу я чего то не спешил а запасное есть вместо этого поинтересовался он а где это можно посмотреть напустила я на себя независимый вид внутри сгорает стыда за собственный скудный автолюбительский опыт в багажнике обычно открывать умеете и хоть парень старался выглядеть серьезно веселые смешинки плясавшие в глубине серых глаз не давали меня обмануть Я фыркнула, проверила центральный замок и, обойдя автомобиль, уверенно подняла крышку. Из чёрных внутренностей на меня сиротливо смотрел компрессор и пара тряпичных перчаток, заботливо брошенных туда братом. Я тоскливо вздохнула, обозревая скромное богатство Незнакомец моих чувств не разделил, приблизился и уверенно протянул руку внутрь. Пол багажного отделения легко поднялся вверх, А под ним, как сокровище в сундуке, засверкали на солнце странного вида тощее колесо и домкрат. Может, в салоне чего перепутали? За собственное имущество сделалось неловко, а еще непонятно. Неужели отец мою ласточку брал не глядя? Так может, мне еще каких сюрпризов ожидать стоит? Все нормально. Это докатка. Успокоил нисколько не смутившийся увиденным парень. «Нужна, чтобы до сервиса доехать. Сейчас поставлю». Пока добрый самаритянин возился с пробитым колесом, я гуглила удобный шиномонтаж. Долго ездить на этом посмешище не входило в мои планы. Отвлеклась от телефона, только когда незнакомец уже вынимал домкрат из-под порога зефирки. Молодой человек сложил инструмент и специальным ключом в виде большого металлического креста принялся затягивать крепежные болты. Его, оказавшиеся на поверку крепкими руки, напряглись от усилий, проявляя витиеватый рисунок из вен, а браслеты и спортивные часы на широком силиконовом ремешке лишь подчеркивали привлекательность здоровых мужских рук. Признаться честно, я засмотрелась. Парень, конечно, симпатяга, но мой Игорь Дмитриевич все равно лучше. Так что пришлось самой же себя одернуть. готова принимай работу, красавица». Мой добрый помощник убрал инструменты, пробитое колесо в багажник, и захлопнул крышку. «Спасибо». Я счастливо расплылась в улыбке, чувствуя, как с плеч сваливается груз из ядовитых издевок ближайших родственников. «Не знаю, что бы я делала без вашей помощи». «На здоровье, мне даже понравилось». Подмигнул он мне и протянул руку. «Кстати, Роман». «Алиса» я с удовольствием пожалуй конечность которая с таким упоением совсем недавно любовалась на ощупь рука оказалась теплой и достаточно твердой чем благодарить бо алиса а чем надо совсем растерялась я и ляпнула вы у меня такой первый роман захохотал сходи со мной на свидание вообще то я уже три дня как ходила влюбленной в начальника и размениваться на других мужчин не собиралась но и отказывать человеку, так и вовремя выручившему меня, не хотелось. Договорились на субботу, потому как сегодняшний вечер был у меня занят. Я, по словам старшего братца, проставлялась родным. Говоря нормальным языком, должна была накрыть банкет в честь выхода на свою первую в жизни работу. Всякие студенческие подработки – не в счет. Родные не верили, что я смогу найти хоть что-то приличное. Оттого так приятно оказалось переплюнуть чужие ожидания, и даже денег, которые выделили мне родители на проживание до первой зарплаты, жалко на такое дело не было. Вечер прошел хорошо. Брат с папой, конечно, пытались подтрунивать но собственный успех в купе с успешным посещением шиномонтажников кружили голову, вселяли уверенность в собственные силы и позволяли царственно не обращать внимания на чужие потуги меня задеть. В общем, посидели мы хорошо, как всегда весело, и домой я возвращалась с подаренным Паркером и новеньким балакнотом в придачу. На следующий день я встретилась с Ромой, и мы очень даже хорошо провели время в китайском ресторане. В воскресенье ко мне приезжали девчонки отмечать новоселье, так что я и заметить не успела, как пролетели выходные, и наступил понедельник. Началу рабочей недели я радовалась энтузиазмом новобранца, ведь это значило, что я опять могу увидеть своего босса. Собиралась тщательно. Из всего богатства, что мы с мамой специально по этому поводу приобрели, выбрала темную кожаную юбку ниже колена с разрезом до бедра, простую рубашку и новенький пиджак к верхним слоем На ноги шли остроносые туфли. Волнистые темные волосы длиной до талии, мою и папину гордость, собрала в прическу. Повертелась перед зеркалом и осталась с собой довольна. Идеальный ассистент нашего времени. Теперь очередь за Игорем Дмитриевичем. Но не думаю, что за этим долго дело станет. В офис я явилась за 15 минут до начала рабочего дня и первым делом включила кофемашину. Для любимого босса и кофе не в тягость сварить. Тем более это вроде как входит в мои обязанности. Я поздоровалась с нашим администратором Аленой Повесила плащ в шкаф для верхней одежды и включила компьютер. Серое дождливое утро не могло испортить моего настроения и азартного предвкушения удовольствия от честно выполненной работы. За выходные, помимо веселых встреч, я успела отредактировать пару договоров для шефа и до его прихода собиралась их как раз распечатать. Держа чашку с американо для себя в руке, уже привычно щелкнула кнопкой принтера, машинка зажужжала а я отправилась за флешкой. Да-да, онлайн-платформы для документов у нас в конторе не жаловали. Хоть Игорь Дмитриевич мужчина современный, молодой, на безопасности данных был повернут, мягко говоря. Поэтому никакого хранения файлов в сети не признавал. Пришлось даже купить себе накопитель в виде ананаса и нигде с ней не расставаться. Один раз я ее уже забыла, второй подобной оплошности допускать не хотелось. Папа, конечно, говорил, что из-за неподходящего аксессуара меня оттурнут с работы, но тут я была с ним не согласна. Не все же такие консерваторы. С третьего раза я воткнула флешку в разъем, выругалась насчет устаревших девайсов и отправила документы на печать. Еще раз пробежалась по ним глазами, глянула расписание босса, хотя за завтраком выучила его чуть ли не на зубок и принялась за сочинение служебной записки. То еще занятие, скажу я вам особенно в отсутствии опыта. Офис постепенно наполнялся народом, оживал после спячки. Игорь Дмитриевич вошел в кабинет ровно в девять. Высокий, улыбающийся и одетый с иголочки, как всегда. Сегодня на нем был темно-синий костюм, голубая рубашка и шелковый крапчатый галстук. Каштановые волосы аккуратно уложены в модную стрижку, а синие глаза по праву смотрят с лукавым превосходством сильнейшего не мужчина мечта молодой красивый успешный и не женатый последняя как раз собиралась в скором времени исправить с добрым утром приветствовал селезнев и пройдя мимо и обдав свежим ароматом какого то дорогущего парфюма скрылся у себя в кабинете кофе отличный почти сразу же донеслось оттуда в душе затрепетали бабочки а я довольно улыбнулась Белоснежную чашку со свежесваренным эспрессо я оставила на столе босса меньше минуты назад. Может, я пока не очень-то сильна в составлении всяких указов и прочей бюрократической чепухи, но скажите, какой нормальный мужчина по доброй воле откажется от горячего кофе с утра и миленькой восторженной мордахе у себя в приемной? Все удовольствия от встречи с шефом испортил компьютер. Надежная с виду машинка зависла и отказывалась откликаться на шевеление мыши. И даже самое убойное в моем арсенале сочетание клавиш «Контр», «Альт» и «Делет» не срабатывало. Подводить начальника не хотелось. «Вот же гадство!» – прошипела я так, чтобы Игорь Дмитриевич ни в коем случае не услышал и отправилась на поиски нашего сисадмина Володи. Администратор Алена, расчесываясь перед зеркалом в холле, сказала, что тот еще не пришел. На обратном пути к рабочему месту перебросилась парой слов с девчонками-менеджерами. У них с техникой было все в порядке. Значит, только мне не повезло. Ну и понедельник. «Что за...» — донесся разгневанный голос босса, как только я переступила порог своей приемной. «Алиса, у тебя компьютер работает?» С сжимающимся от нехорошего предчувствия с сердцем я на всякий случай пошевелила мышкой и откликнулась. «Завис». Мой голос прозвучал испуганно и вместе с тем виновата, будто я могла быть причиной неисправности. «Твою мать!» – совсем не по-деловому вспылил начальник, но осуждать его за эту слабость я не могла. «Володя на месте?» «Еще не пришел». Я встала на пороге директорского кабинета, чтобы не перекрикиваться, и всем своим видом попыталась выразить скорбь и сочувствие начальству. Высокий разрез на юбке только мешал. Игорь Дмитриевич хмуро пялился на мою ногу в тонком чулке и потирал лоб. Кажется, несмотря на пиджак, одежду я выбрала не слишком верно. «Иди, остальные машины проверь». Отослал меня начальник, сам же схватился за телефон. Я аккуратно прикрыла дверь на случай, если шеф не сдержится и начнет ругаться, и отправилась по поручению. В кабинете у менеджеров девчонки... На самом-то деле, конечно же, женщины, но тут так принято. Хмурились и негромко переговаривались. Те, кто успел включить компьютер, нервно дергали мышью или стучали по клавиатуре. Подозреваю, что безрезультатно. «Привет! У вас с компьютерами все в порядке?» Излишне бодро спросила я, потому как решила собственным примером поддерживать моральный дух коллектива на высоком уровне. «Нет!» Слаженно рявкнули две женщины, явно раздосадованные непредвиденными обстоятельствами. «У меня тоже не работает», – покачала головой еще одна, более миролюбивая. «Сейчас включу свой, посмотрим». Отошла от зеркала последняя и убрала помаду в стол. С предвкушением мы следили за тем, как она протягивает руку, жмет на кнопку, а потом впятером ждали загрузки системы. «Чудо не произошло». Монитор показывал заставку в виде туманного пейзажа и более ни на что не реагировал. «Звездец!» – перепечатала самая старшая менеджер, остальные согласно протянули. «Да...» «И как теперь работать? У меня звонков куча запланирована, еще и собеседование, и у меня заказ срочный висит». «Я молча покинула озадаченных женщин-девчонок. А что тут скажешь? У остальных менеджеров...» бухгалтера и администратора, картина была такой же. С неутешительными новостями после обхода я вернулась к начальнику. Сквозь закрытую дверь я услышала, как Игорь Дмитриевич в красках описывает кому-то ситуацию, причем всю красочность составляли сплошь нецензурные слова. Я поморщилась и отправилась к кофемашине. Там уже собралась целая толпа оставшихся без рабочих инструментов сотрудников. необычное народ взбудоражило А из разговора я узнала, что такое на фирме случилось впервые. Коллеги топтались с разномастными кружками в руках и негромко перебрасывались предположениями. Кто-то написал Володе. Я примкнула к коллективу и скромно грела уши, пока не услышала гневный окрик из коридора. «Алиса!» – нетерпеливо требовал меня начальник, и я под сочувствующими взглядами окружающих подхватила кофе для шефа и покинула уютную кухню. «Я здесь, Игорь Дмитриевич!» Сунула в руки недовольного шефа кружку и застыла с самым честным и почтительным видом в ожидании указаний. Начальник сделал глоток и уже не так недовольно спросил. «Что с остальными компьютерами?» «Ни один не работает», – отрапортовала я. «Просто не работают и ничего больше не показывают, никаких сообщений. Только рабочий стул. Про сообщения никто не говорил. Уточнить?» Я сделала шаг в сторону кухни тем самым выказывая готовность служить на благо конторы, но шеф придержал за локоток. «Не нужно». Недовольно буркнул он и сделал еще один глоток. «Хотите, бутербродик, я в холодильнике буженинку видела». Старалась я, как могла, хоть чем-то скрасить неприятности, свалившиеся на черноволосых голову босса. «Давай», – махнул тот рукой. «И минут через пять подъедет Володя, пусть сразу ко мне идет». Я бодро кивнула и поспешила вернуться на кухню. У самой двери меня окликнул голос шефа. «Алиса, у меня есть на сегодня что-нибудь важное?» «В двенадцать звонок в Эрмедиа и в четыре встречи с Даниловым», – отчеканила я. «Остальное несрочно. На половину четвертого закажешь мне такси, я машину здесь оставлю», – распорядился шеф и отпустил кивком головы я записала директивы в телефон который постоянно таскала с собой и занялась бутербродами народ с рабочих тем перешел на личные и я благополучно узнала что среди коллектива у меня всего две конкурентки остальным мешал либо возраст либо семейное положение либо и то и другое одновременно молодой девчонкой из бухгалтерии и новенького рекрутера я кинула оценивающим взглядом и взяла на карандаш соперницы не то чтобы опасные но все же есть. Себя-то я, понятное дело, считала вне конкуренции с фигуркой, миловидным личиком и пышной игривой каштановых волос. Остальная женская часть коллектива любовалась шефом с исключительно эстетическими соображениями. Володя явился, как и обещал, спустя ровно пять минут. Висящие джинсы, мешковатый свитер и растрепанные волосы Именно так выглядел человек, отвечающий за нашу компьютерную технику. В кабинет начальника я входила в компанию сисадмина и тарелки с бутербродами. По дороге Володя попытался стащить у меня один, но обворовывать любимого шефа я обдительно не позволила. Тем более, сисадмин даже руки не помыл. Игорь Дмитриевич забрал у меня бутерброды и тактично выставил из кабинета, так что узнать, что происходит внутри... Пришлось возле закрытой, но не до конца, двери. Двигаясь на носочках, чтобы не стучать с каблуками, я прилипла к стенке и навострила уши. «Что у нас?» Уже деловым, разительно отличающимся от недавнего голосом, поинтересовался сисадмин. Никакого заигрывания и благурства, сплошной профессионализм и готовность к работе. «Какая-то атака. Все компьютеры висят». «А на моем, вдобавок, вот это послание». Отозвался шеф, а я от любопытства чуть не упала. Так сильно вытягивала шею и не нарушила всю конспирацию. «Интересно, что же ему там такого написали? А может, это вообще не случайно, что у нас разом все машины полетели?» «Обычный червь», – хмыкнул через какое-то время сессадмин. «Закодировал данные». И была бы нам хана, если бы я не копировал все регулярно. Компьютер мы восстановим, но на это понадобится время. Мне нужно знать, кто это сделал», – перебил Селезнев. Очевидно, рабочие машинки начальника не очень-то интересовали. «Зачем?» – так же, как и я не понял, Володя. «Ты послание читал? Это сделали не просто любители легкой наживы. Человек знал, на кого проводит атаку». Я чуть ли не прижалась к едва заметной щелки ухом, кожаная юбка предательски скрипнула, и я замерла в страхе разоблачения.